Глава пятая. Я тронула Веру за плечо. У меня есть знакомый ювелир Яцык. Живёт в Медведкове, в доме, где расположен дом книги. Один раз, когда я потеряла браслет, подарок невестки Зайки, он по фото выполнил копию. Зая ничего не заметила. Мастер может использовать натуральные камни или стразы. Поезжай, он тебе сделает отличную копию кольца. присидит пару суток, не вставая, но выполнит заказ из тех материалов, которые есть у него в наличии. позже у него же попросишь сделать кольцо с подлинным брюликом. ему нужен только снимок украшения, желательно детальный. Костя не узнает, что талисман пропал. Скажешь, отдала починить, одна лапка погнулась. Дай телефон, обрадовалась Вера. Прямо сейчас позвоню. Я вытащила мобильный. Вера договорилась с Яцыком и стала благодарить меня. Мне в голову пни пришло заказать копию. Этот мастер, похоже, хороший человек. Услышал, что срочно надо, и предложил приехать сегодня к 11:00 вечера. Яцык прекрасный специалист, повторила я. Правда, не дешёвый. За всё надо платить, вздохнула Орлова и передёрнулась. Я моментально среагировала на её движение. Что-то не так? Собеседница взглянула на один из экранов, которые висели на стене. У меня было чтим, который любил повторять эту фразу. Как правило, он её произносил, отводя меня для наказания в кладовку, где мама хранила запасы на зиму. Наивный Степан Арнольдович полагал, что пребывание в помещении, где активно шуршат мыши, испугает страптивую девочку. Но он ошибался. И она никогда не боялась грызунов. Они мне казались милыми, умными, добрыми, а ещё в кладовке на полках хранилась армия банок с вкусными компотами, вареньем, маринованными овощами. Вера на секунду примолкла, хихикнула и продолжила: "Я в углу, где мама домашнее вино держала, прятала открывалку и мешочек с сухариками. Степан меня в чулан отведёт, замок оторвёт и говорит: Не хочется тебя наказывать, но и позволить безобразничать не имею права. Пойми, Вера, за всё надо платить. Не бывает преступления без наказания. В твоих силах выбрать, как поступить. Ходишь в школу, приносишь пятёрки. Тогда вечером спокойно бежишь в кино и получаешь деньги на мороженое. Не слушаешься Прогуливаешь занятия? Сиди вместо прогула к с подружками в кладовке. Это не я тебя наказываю, ты сама себя наказала. За всё надо платить. Я стою, глазки в пол, личико несчастнее некуда, а в душе над Стёпой потишаюсь. Нет преступления безнаказаннее. Трях-ха-ха. Сейчас съем компот из персиков. Намажу на сухарики домашнюю баклажанную икру, закушу маринованными огурчиками, помидорчиками, можно тушёнкой побаловаться. Выбор еды замечательный. Едва наемся, меня мама выпустит, а на дверь открывает, я на кухню несусь. Ясное дело, после плотного ужина горячего чаю попить хочется. Степан после 10 спать уляжется. Мама мне в комнату тайком поужинать принесёт: картошечки отварной, тех же огурчиков, помидорчиков, консервов домашних и говорит: "Доча, поужинай, не боясь живот от голода подвело". А я отказываюсь: "Мне-то есть неохота". Мама упрашивала и иногда плакала. Я её очень-очень любила, но правду о том, как недавно от пуза наелась, рассказывать не собиралась. Она могла Степану проболтаться и сидеть тогда мне не в уютной кладовке, а в старой бане, где вместо еды одни ржавые тазики. Отчим строгий был, суровый, своих детей не имел, вот и держал меня в ежовых рукавицах, боялся, что я, как мой непутевый отец, плохо кончу. Тут любил выпить, хотя совсем уж пьяницей его нельзя было назвать. Наливался Борис Арнольдович примерно раза в 2 недели. К сожалению, отсух хватало небольшой дозы, чтобы потерять человеческий облик. Он от алкоголя зверел. "Ты называешь Степана отчимом, а почему у них с твоим отцом отчества одинаковые?" удивилась я. "Мама после смерти моего отца вышла замуж за его брата", уточнила Вера. Водка словно лакмусовая бумажка, вздохнула я. Лишает человек а тормозов. И всё спрятанное под маской воспитания вылезает наружу. Хочешь узнать, каков мужчина на самом деле? Посмотри на него после хорошей дозы спиртного. Становится злобным, лезет драться, мгновенно засыпает, превращается в ласкового телёночка. Пословица про пут соли права. Но на мой взгляд, эти 16 кг надо ещё запить канистрой самогонки. Вот тогда точно поймёшь, с кем имеешь дело. Пословится, чтобы узнать человека, надо с ним съесть пуд соли. Пуд мера веса, равная 16 кг. В наше время не используется. Вера кивнула. Согласна. Но мама, выходя за Бориса замуж, не подозревала, Какое чудовище он может превратиться? Собеседница осеклась, глянула на часы и спросила: "Я Циг назначил встречу на 11, времени полно. Домой ехать до визита к ювелиру не хочу. Вот и болтаю. А тебя, наверное, семья ждёт". Я быстро сказала: "Нет, нет. Понимаете, я совсем неопытная ведущая. Я никогда не училась этому искусству". Искренне считала, что ничего сложного в данном ремесле нет, и согласилась работать в студии, наивно думая, что съёмки занимают 2 часа в день. В полдень начнут, самое позднее и около 15 завершат, и можно гулять. Я и не предполагала, какой это физически и морально изматывающий труд. Расскажи мне кто на момент подписания договора правду. Иобы крепко подумала. Оно мне надо превращаться в рабов сыёмочной группы. Впрочем, я бы не поверила человеку, услышав от него честное заявление. Дашенька, не суйся, станешь уставать, как ездовая лошадь. Но даже будучи неофитом, я успела понять простую вещь. Программа строится вокруг героя. И если он зажат, стесняется, мямлит, С трудом отвечает на вопросы, боится ведущего и цепенеет, и едва с потолка опускается камера. То ничего хорошего не получится. С человеком надо подружиться. Вот тогда он раскроется с лучшей стороны, и получится замечательный, как говорят на канале Продукт. К сожалению, расположить к себе главное действующее лицо передачи не всегда удаётся. Как правило, На беседу с ним у ведущей элементарно нет времени. Вера сейчас настроена поболтать по душам, и я могу предоставить ей эту возможность, ведь впереди ничем не занятый вечер. Я налила себе ещё чаю. Живу одна, дети в Париже, дома лишь собака Афина да воран Гектор. Спешить мне совершенно некуда. Ты говорила про старую баню? Надо ли понимать, что в детстве ты жила в Подмосковье? Вера наморщила нос. Нет, у нас был частный дом в районе метро Преображенская. Твои родители были богатые и знаменитые? поинтересовалась я. В советские годы личный особняк в столице это круче, чем сейчас коттедж на Рублёвском шоссе. Вера широко улыбнулась. Правда, красиво звучит. Частный дом в районе метро Преображенская. Моё детство, отрочество и юность прошли на базаре. В глубине квартала находился, как тогда говорили, колхозный рынок. Я превратилась в слух, а Орлова ударилась в воспоминание. Оставалось удивляться её способности восстанавливаться после тяжёлой болезни. Не знаю, как чувствуют себя другие люди, выходя из комы. А наша героиня всё помнила и могла рассказать о своём прошлом в мельчайших деталях. Мать Веры Алла Мамалыгина происходила из социальных низов. Она была дочерью уборщицы Анфисы Григорьевны, а про своего отца ничего не знала. Жила Алла на задворках шумного базара. Частный дом представлял собой избу с русской печью. ни центрального отопления, ни горячей воды, ни канализации. Очень давно, до Второй мировой войны, в том месте была деревня, которую ликвидировали, когда Москва начала разрастаться. А в нынешние времена район метро Преображенская почти центр столицы. А в детстве аулы это была окраина с дурной репутацией. Село снесли, на его месте построили пару блочных многоэтажек. Но избёнка Анфисы Григорьевны чудом сохранилась. По какой причине её не тронули, нет ответа на этот вопрос. Но Анфиса Григорьевна осталась в своей хатке, окружённой участком с огородом. Алочка не голодала. Мать выращивала овощи, а ещё с ней щедро делились продуктами торговцы с рынка. Вот с одеждой и обувью было хуже. Когда Али исполнилось 14 лет, Анфиса Григорьевна пристроилась домработницей к директору крупного завода Арнольду Иосифову. Когда предстояла генеральная уборка, Анфи собрала на работу Алочку, поручала ей мыть окна или натирать щётками паркет в огромной квартире начальника. Алочка была хорошенькой. У Иосифовых подрастало два сына. Младший Борис И старший Степан. В 16 Алла забеременела, до восьмого месяца скрывала это от матери, а потом, когда живот стал виден, категорически отказалась назвать имя отца будущего младенца. Но Анфиса отлично понимала: "Папочка, кто ты из деточек и Осифовых?" Интимная связь с девочкой, не достигшей 18-летия, считалось совращением малорядней и сурово каралось уголовным кодексом Арнольты Валентина и Осифовы перепугались допросили сыновей и быстро оформили брак между Борисом и Алой Свадьбы не играли, праздника не устраивали, белого платья невесте не купили. Просто отвезли испуганную пару в ЗАГС и приказали расписаться в амбарной книге. мок ребёнка сделать сумей его прокормить сурово сказал Борису отец мы с мамой не желаем жить в коммунальной квартире делить ванную кухню с необразованной девчонкой и пить чай с её мамашей по ломойкой забирай вещи и проваливай куда растерялся боря парень тогда учился в аспирантуре писал диссертацию по философии и не думал, чем станет заниматься после её защиты. Мне без разницы, отрубил Арнольд. Я содержал свою семью, твою не хочу обеспечивать. Борис до той поры распрекрасно жил на иждивении родителей. Не знал, сколько стоит бутылка кефира и какую сумму надо платить за электричество. Калочки он особых чувств не испытывал. думал, что лёгкий роман продлится пару месяцев и тихо умрёт, как погибали до этого все его любовные связи. Боря не собирался становиться ни мужем, ни отцом, но после того, как Арнольд вышвырнул на лестницу чемодан с его вещами, Борис поехал в избушку на Ваявленной тёщи. А куда ещё ему было деваться? Лет в 5, не по годам умная Верочка поняла, что папа терпеть не может её маму и бабушку. Анфиса в глаза называла зятя захребетником, а его родителей жадными сволочами. Арнольд и Валентина не давали Боре денег, не помогали ему строить карьеру, не интересовались внучкой. Деду и бабку со стороны отца Вера никогда не видела. А вот Степан, её дядя, частенько наведывался к младшему брату. и пытался наладить семейную жизнь Бориса. Стёпа покупал Вере кое-какие вещи, заставлял её учиться, хвалил, наказывал. Короче, играл роль, которую не желал исполнять, биологический отец. Вот Анфиса обожала малышку, но, к сожалению, бабуля умерла, когда Верочка пошла в первый класс. Борис так и не защитил кандидатскую диссертацию. Он стал проводником на железной дороге катался в вагоне по маршруту Москва-Владивосток-Москва а когда оказывался на короткое время дома глушил водку бил жену и орал из-за вас моя жизнь пошла под откос не сделала гадина аборт а я расплачиваюсь когда вера училась в средней школе отец сыграл в ящик вскоре ушли из жизни арнольд и валентина Степан перевёз невестку и племянницу в роскошную квартиру Иосифовых. Затем женился на Аль. Дядя отчим скончался, когда Верочка поступила в институт. Пошла другая жизнь. Дочь трогательно заботилась о матери. Ей хотелось вознаградить скромную и молчаливую Алочку, которой не удалось выучиться и овладеть достойной профессией. Ала после рождения дочери Пошла работать нянечкой в ясли. Потом перевелась в детский садик, затем в школу. Чтобы находиться около обожаемой Верочки, она всю жизнь провела со шваброй и тряпкой. Последнее её место службы институт, где училась дочь. Вера поманила пальцем официантку. "Взяла принести ещё чаю" и завершила рассказ фразой: "Я очень горжусь, что сейчас мама ни в чём не нуждается". Анна живёт с вами, спросила я. Вера развела руками. Мамочка тихая, скромная, но со своим взглядом на жизнь. Когда я купила просторное жильё, хотела оборудовать для неё самую лучшую солнечную комнату. Но мама решительно ответила: "Нет, я не найду общий язык с твоим мужем, свекровью и золовкой. Останусь в своей квартире. Мне тут очень хорошо". Скажи, Даша, у тебя бывают моменты, когда ты чувствуешь себя чужой? Вопрос прозвучал неожиданно, и я не нашла сразу, что ответить, поэтому уточнила: "Что ты имеешь в виду? Попадала ли я в компании, где приходилось неко двору?" Случалось, хотя с годами я почти научилась избегать некомфортного общения. "Я не об этом говорю", отмахнулась Вера. а в душевном раздвоении. На вроде как внутри тебя сидит человек, о котором ты не знаешь, но понимаешь. Он есть, живёт где-то там, притаился, выжидает подходящего момента, чтобы выскочить. Видела ж катулки, которые называют мадридскими? Я улыбнулась. Бабушка когда-то подарила мне на день рождения такую. Я открыла её, а она пустая. Начала вертеть в руках Дно неожиданно отскочило, и оттуда на пружинке выскочила пластмассовая овечка. Помнится, я даже взвизгнула от удивления. А бабуля сказала: "Есть ларчики с чертиком, но его сразу видно. Едва откинешь крышку. А у тебя в руках мадридская шкатулка, на первый взгляд пустая, но затем из неё вылетает спрятанный секрет". Вот только бабуля не знала, почему шкатулка именно ится мадридской. Может, название каким-то образом связано с крылатым выражением тайны мадридского двора. Мне иногда кажется, что я такая шкатулочка, пробормотала Вера. Сидит под дном души неведомая зверушка, а я о ней ничегошеньки не знаю. Но это навряд ли, поспешила я успокоить Веру. Тебя досконально обследовали врачи и не обнаружили признаков психического заболевания, ни малейших намёков на раздвоение личности. Ты просто устала. Не следовало сразу после возвращения из комы впрыгаться в работу и съёмки. Это огромная нагрузка даже для Слана. Я хочу сказать всем: никогда не сдавайтесь, пылко воскликнула Орлова. Мой гражданский долг дарить людям надежду. Но в последнюю неделю меня замучили сомнения. Вдруг я не всё вспомнила. А что говорят близкие люди, заинтересовалась я. Они уверены в моём полнейшем выздоровлении, сказала Вера. Но я в растерянности неделю назад впервые поехала к Ларисе Хабаровой. Слышала о ней. Я отрицательно поматала головой. Неужели, удивилась Вера. Хабарова, лучший кондитер России, работает дома, печёт торты по спецзаказу, может выплотить любую, приехать к клиенту. Я хотела предложить Ларе эксклюзивный контракт. Не могу тебе о нём рассказать, это коммерческая тайна. Да и не о том речь. Вошла в подъезд и понимаю: я здесь бывала. Точно. Измучилась, но ничего не вспомнила. А внутренний голос шепчет: Плохие, плохие дела тут творились. Я решила успокоить излишнюю эмоциональную веру. Дежавю почти со всеми такое случается. Попадёшь в незнакомое место, а кажется, что уже посещала этот дом, сад, магазин. Не переживай, обычное дело. Запертая дверь в задумчивости произнесла вет. Вероятно, в моём прошлом скрыты тайны, о которых никому, кроме меня, не известно. У всех есть секреты, о коих не кричат на всех углах, сказала я. Знаешь, некоторые запертые двери не стоит открывать. Перечитай сказку про синюю бороду. Не залезь, любопытная жена, в тайну мужа, жили бы они счастливо. Эра усмехнулась. Ага, кучи трупов бывших супружниц в чулане. Я не нашла, что сказать в ответ. Орлова наклонилась и неожиданно перескочила на новую тему. Представляешь, я купила в Париже в магазине палет батильёны. А у них отвалилась кожаная петелька, за которую надо дёргать, чтобы молнию закрыть. Очень неудобно получилось. Полусыпошки оттрада, дорогие. И, пожалуйста. Не похоже на Палет. Охотно поддержала я её. Зная этот культовый бутик, там тщательно следят за качеством. Может, тебя обманули? Сказали, что обувь из Палет, а на самом деле это подделка. Я сама их на улице Фабур Сен-Оноре покупала, вздохнула Вера. Ладно, не стоит расстраиваться по мелочам. Надо подобрать кожу подходящего цвета и сделать новую петельку. Пусть это будет моей самой крупной неприятностью на следующие 10 лет. Думаете, полностью исчерпала лимит бед, который человеку предначертан судьбой? Быстро подхватила я. Теперь у тебя всё будет хорошо. Вера усмехнулась. Верно. Я хотела встать, но случайно уронила полудняную салфетку. нагнулась за ней, увидела, что у ботильонов Орловой расстёгнута молния. Выпрямилась и сказала: "Поправь застёжку на ботиночках, а то упадёшь или нога подвернётся". Вера приподняла ногу и повертела в разные стороны ступнёй. Я заметила в углублении под каблуком небольшую голографическую наклейку и поняла, что Вера действительно купила ботильоны в магазине Палет. Там всегда на подошву приклеивают такую бумажку. Очень неудобно без петельки, вздохнула Вера и начала дёргать молнию. Такая ерунда, а без неё никуда.